Глава пятнадцатая. Радушная встреча. Угедак. Поместье Кохтов. Детектив Рияна Дорин. Представить не могу, что бы мы делали, если бы не лабиринт тоннелей по бокам от нас, куда и ушла вся пыль, земля, часть обломков крыши и перекрытий обрушившегося здания. Потому как одному только Ионосу известным способом мы все-таки остались целы и невредимы. Когда же я перестала жмуриться, не ощутив на себе ни пылинки, заметила над нами воздушный магический барьер, мешающий каменной кладке пола подвальных помещений и поместья раздавить нас всех в лепешку. Но радовало не только это. Над нашими головами, между стыками камней, сквозь трещинки пробивались яркие солнечные лучики, а это значит, Кроме каменных плит и небольшого слоя обломков, там больше ничего не было, никаких тонн земли и прочего. «Уф, вот это да!» — раздалось сбоку от меня голосом Дженисы. Сестрёнка Кохта, видимо, решила временно стать глашатой моего разума. Вовремя перехватил, как-то даже смущенно ответил ей граф. А я только сейчас заметила, точнее поняла, что же именно он имел в виду. Ещё немного, и одна такая каменная плита расплющила бы в первую очередь резервуары с телами. Ой, у меня наконец прорезался голос, и ещё волновало насущное. А как мы будем выбираться? После чего я мысленно отругала себя за бестактность и решила всё-таки исправиться. Может быть, тебе помочь? Увы, мои силы на исходе, а помочь бы мне не мешало. Но только как и чем? спросил Ионос, стискивая зубы от усилия. Руки его тряслись от перенапряжения и опускались все ниже и ниже под весом тяжелых плит. Одинокая капля пота стекла к шейному платку вдоль виска. «И меня осенило!» Вертикально плиты и обломки можно уронить вниз, накренив поверхность пола вперед, как бы устанавливая вертикально, чтобы они торчали в небо после падения. «Что я тут же и предложила? Плиты можно уронить, Ионос, тебе нужно правильно перенести весь центр тяжести на дальний от нас край, и пусть тебе падает в дальнюю сторону зала, там, где никого нет». К слову, виновник происходящего сейчас лежал на полу, пребывая в абсолютно невменяемом состоянии. «А что, если обломки стен и новоявленная конструкция не устоят и завалятся обратно в нашу сторону?» Вот умел же граф остудить мой пыл, ведь когда придумывала, все казалось гораздо проще, чем после переосмысления решения. Может, и не устоит, согласилась я, и прибегла к излюбленному приему, но разве у нас есть иные варианты? Пальцы сжались в кулаки, и я вначале ощутила, а затем еще и вспомнила про кольцо. Слезокохтов, охранный амулет. Оно должно спасти мою жизнь в случае опасности. Но меня же не перенесло в этот раз. Значит, опасности не было. Или мы и так находимся в месте переноса? Нет, вот во втором утверждении я не уверена. Ведь после прыжка в бездну мы с Ионасом оказались в саду его поместья, а не в подвале. Значит, опасности действительно не было. А еще непонятно, почему перенесло нас двоих, а не только меня одну. Предположение, конечно, было сумасшедшим и вряд ли логичным с магической точки зрения, хотя я в этом и не сильна, но проверить стоило. Тем более милый сердцу Иона, казалось был на пределе. «Доверься мне и роняй, как сказала», — выдохнула ему в ушко. Сама не ожидала от себя столь интимного жеста. Но мне было в этот миг не до того. Одной рукой я прикоснулась к левому резервуару, другую держала наготове, чтобы обнять Ионаса в случае необходимости» точнее, грозящие нам опасности, при этом желательно бы еще и дотронуться до стекла правого резервуара. Так, на всякий случай, чтобы перенестись вместе с ними. Оставалось только скомандовать женисе «Обними меня». Жаль, я не уточнила имя. Ведь ошеломленный моими словами граф действительно обнял меня за талию после того, как в считанные мгновения накренил каменный пол, а в нашем случае потолок, и отправил его, благодаря остаткам магии, падать, заваливаясь вперед. Вот только тяжесть обломков и самого пола не позволили плитам достичь вертикального состояния. Еще секунда, и каменная кладка качнулась в нашу сторону, и... и он Ионас меня обнял. Джениса так и вовсе словно на шее моей повисла, а я чудом успела прикоснуться ко второму резервуару и при этом еще и ногой наступила на везучего Гестаса. Потому что за мгновение до нашей смерти кольцо решило все-таки оправдать свое существование и возвысить в моих глазах своего создателя до заоблачных высот, что по моим меркам означало зачисление этого наимудрейшего артефактора в божественные ряды. К слову, реликвиями, кажется, просто так всякие безделушки не называют. Можно даже не ломать голову, нет, не называют. Но вот над чем мне предстояло поломать голову, так это над вопросом, где мы очутились, в том числе и по моей вине. Под словом «мы» я подразумевала себя ионоса, безумного садовника и два гигантских резервуара с зеленоватой жидкостью и плавающими там бездушными телами. «Дженисса?» Думать о ней не пришлось вовсе. Сестра Кохта обнаружила себя по прилёте возгласом «Ох ты ж!» А ещё «Леди» называется. Но когда я перестала смотреть себе под ноги и недовольно щуриться, глядя на обнимающую меня наглую руку графа, хоть и милого сердцу, сама была близка к такому же восклицанию. «Паучиха!» прокомментировала увиденная граф. А я хотела возразить, но не смогла. Ведь находились мы сейчас на городской площади, целиком и полностью закутанной в кучерявую, серую от пыли и, по ощущениям, довольно старую паутину. Эта гадость обволакивала все вокруг, и фонтан, некогда довольно величественный, сейчас напоминал накрытую грязным кружевом гигантскую статуэтку на блюдечке. И даже здания с виду двухэтажные, каменные, с деревянными перекрытиями и внешними балками – служившими одновременно и для практических, и для эстетических целей. По крайней мере, в нашем Ирвентведе было так. А как здесь? И вообще, где это здесь? Я не имела ни малейшего понятия. Вот это я и решила выяснить в первую очередь. Точнее, определить наше местоположение вопросом. Есть соображение, где мы сейчас находимся? обернулась к графу, который волей-неволей был вынужден отступить на шаг и даже как-то нехотя отнять руки от моей талии. Могу лишь предположить, что по-прежнему где-то в Угедаге, ведь если это то, о чем я думаю, то заведнеющимся вдалеке лесом за крышами вон тех зданий располагается логово паучихи, той самой Жужмы. Но это же только байки! «Удивлению моему не было предела. Вот уж не ожидала от себя такого ребячества. Ей же только в детстве и пугали, чтобы поскорее уложить спать. Она существует!» На полном серьезе произнесла Джениса. «Посмотри сюда!» С этими словами возле моего носа вильнул светлый миниатюрный силуэт ее души с шарообразным свечением, после чего сестра Кохта устремилась от меня по левую руку. А там я обнаружила деревянный шест к которому прикреплялись цепи. К нынешнему моменту хвала небесам пустые. Они одиноко свисали до середины широкой и плоской палки высотой в целое здание. Место жертвоприношения. Ее слова неприятно прошлись по моим нервам. Осознание реальности происходящего застигло меня врасплох, и я подернула плечами от омерзения, а затем все-таки попыталась взять себя в руки. Но никак не выходило. Я лишь широко раскрыла глаза и только и могла что разглядывать паутину, свисающую с разных ставин вторых этажей до самых плит площади. Прямо как какие-то рыбацкие снасти, которые аккуратно оставили сушиться после распутывания. Но только у этого покрова цели были иные — ловить не рыбу, а живых людей. «Думаешь, она еще жива?» донеслось до моего сознания голосом сестренки Кохта. «Думаю, если это так, то она скоро нас найдет», — послужило ей ответом. Теперь настал черед Ионоса озвучить мои мысли. «Постойте, кажется, я что-то слышу», — воскликнула я, ощутив под ногами маленькое землетрясение. «Всадники?» — недоуменно проронил граф. «Здесь? Инквизиторы?» Но отвечать ему никто из нас двоих не стал. Неожиданно с пола подал голос садовник. «Бегите, пока можете», — прохрипел он. «Это за вами!» «Ага, и оставьте его здесь одного, чтобы этот ненормальный малый смог удрать!» «Что мы можем противопоставить конному отряду?» — решила я озвучить свои соображения. «Разве что спрятаться?» С этими словами я посмотрела на Дженису и кое-что вспомнила. «Отходить далеко от резервуаров мы тоже не можем, ведь Джинни исчезнет!» «Да, это так!» В голосе сестры Кохта звучала вселенская печаль. «Но ну, вы можете бросить меня здесь!» «Нет!» — воскликнули мы с графом одновременно. А я еще и нашла пальцами его ладонь, сжала и добавила к сказанному. «Нет, мы останемся здесь и попытаемся выяснить, что им от нас нужно. И где мы находимся!» — добавил Ионос. «С этого следовало бы начинать!» — хихикнула повеселевшая Джениса. «Или это нервное? Ведь всадники приближались, и теперь, помимо тряски под ногами, отчетливо был слышен топот множества копыт. «Бегите, пока не поздно!» — взвыл Гестас, а я только сейчас одумалась и убрала ногу с его плеча. «Лежи смирно!» — приказал ему граф. При этом он по-прежнему обнимал меня и даже, видимо, не собирался отпускать. Но мне и не хотелось, лишь устроилась удобнее в кольце его рук и на секунду даже позабыла обо всем просто насладилась нашей близостью, без всякого осмысления и прочей чепухи, которая сейчас казалась неважной. И вот когда конный отряд с громким цокотом выехал на площадь через каменную арку, я, наконец, отважилась обернуться и уставилась на воинов разного пошиба и комплекции, не говоря уже о доспехах, формы, похожих на те, что напяливали на себя люди Хаймиля. Истмортские воины здесь? Однако ответ на этот вопрос я смогла получить немногим позднее. Едва всадники нас настигли, они, сделав круг почета, всколыхнув застоявшийся воздух, наконец остановились. Радовало то, что оружие они оголять не стали, по крайней мере пока. «Рияна?» — неожиданно услышала я из-под забрала одного из них. «Рияна, это ты!» — говорящий мгновенно спешился и кинул по воде другому всаднику. Неприятный холодок прошелся по спине, прежде чем я осознала страшное. Я узнала этот голос. «Самюэль?» Слезы навернулись на глаза, когда я увидела такие родные черты лица Грейга. Едва он снял с себя шлем с забралом. Полуденное солнышко блеснуло на металле его доспехов, пуская в разные стороны солнечных зайчиков. А я сквозь пелену слез смотрела на своего жениха, которого столько времени искала и не могла поверить в то, что это не сон. «Ионос, ущипни меня, я сплю!» Но делать то, о чем я попросила, граф не стал, а лишь сдавленно произнес. «Увы, если это так, то мы видим один и тот же сон. Так это и есть тот самый исчезнувший Самуэль Грейк». Кольцо его рук словно налилось сталью. А я недоуменно подняла глаза к кохту, который отказывался меня выпускать, лишь сильнее прижав к себе. Перевела взгляд на пышущего здоровьем возмужавшего артефактора, который с последней нашей встречи успел обрасти внушительной бородой, такой же золотистой русой. Нет, не так. При ближайшем рассмотрении еще и с каштановыми оттенками подумать только его. Ещё такие утончённые юношеские черты сейчас заострились и стали более очаровательными, что ли, хоть и крупными. Кто он? Ревнивые нотки в голосе Грейга от меня не укрылись. Увы, больно ранили. Оно и понятно. Рад представиться. С этими словами Ионас всё-таки разомкнул объятия, но только лишь для того, чтобы протянуть ему руку и поздороваться. Ионас Кохт. Нодр-офицер запретной башни алхимист думала на этом он и ограничится, но едва они поздоровались граф добавил к сказанному и к настоящему моменту жених Рияны дорин Это так Г грейк перевел на меня возмущенный взгляд своих лазурных глаз, ставших сейчас скорее мутно зелеными, а я не смогла ничего ему ответить. ведь я действительно пообещала Ионасу, но и самуэлю я тоже ответила согласием, когда мы собирались пожениться. Сжала пальцы в кулаки, отчетливо ощущая слезу кохтов на безымянном пальце и скривилась из-за мук совести, которые обуревали меня сейчас. «Это так?» — повторил грейк свой вопрос, словно упрек. «Рияна, ответь! Не молчи!» «Да!» — не выдержала и созналась. «Да!» «Я... я искала тебя, честно, но...» «Но не нашла!» — закончил за меня Самюэль и решила попытать счастье во второй раз. «Я... Мне прискорбно вас прерывать», — услышала я сбоку от себя. «И только сейчас, словно заметила и остальных очевидцев нашей ссоры. Но пауки скоро будут здесь, поэтому, если вы не против, оставьте свои семейные разборки до того момента, пока мы не вернемся в лагерь». «С кем имею честь?» — спросил был Ионас. Однако ответом ему послужило поваленное с хрустом дерево и еще более громкий топот. Но в этот раз тот звучал со стороны леса и, возможной пещеры. «Но, как вы сказали, пауки? То есть их много?» Мой голос осип, и я все-таки выдавила вопрос. «Это дети жужмы!» Нехотя ответил мне другой всадник, а после скомандовал. «По седлам!» «Нет!» Ионос напрочь отказался сдвигаться с места. Я не могу оставить свою сестру и отца». Однако, немного посомневавшись, граф не только отпустил меня, но еще и подтолкнул в сторону лошади. Голос его звучал глухо, когда он произносил «Рияна, я не уверен в своих нынешних силах. Не знаю, смогу ли тебя защитить». «Нет, иди с ними». «Нет, нет». Я отказалась верить в происходящее. «Нет, ты не можешь здесь оставаться». «Рияна, нет». «Я против и никуда не уйду без тебя!» Но вместо ответа граф лишь сдержанно кивнул Мюэлю. И грейк схватил меня, вначале перекинул на плечо, затем донес до лошади и попытался усадить в седло. Но я отчаянно брыкалась и, кажется, даже дралась, а еще надсадно кричала «Нет, не оставляйте его здесь одного! Вы! Неужели вы не можете ему помочь победить? А меня с собой возьмете?» подал голос Гестас. «Этот подонок всё так же лежал в ногах ионаса скрюченный и...» Грейг вопросительно посмотрел на ионаса но тот лишь отрицательно помотал головой, а я застыла, отвлечённая этими словами. Чем мой бывший жених и воспользовался, передал меня, словно мешок с картошкой, другому всаднику и сам вскочил в седло. «Ходу!» — крикнул он остальным, едва перехватил обратно поводья. — прохрипела я севшим голосом. И снова слезы потекли из глаз, когда граф отвернулся. Даже прощаться не стал. Как он мог? Как? Душу рвало в клочья от нестерпимого осознания безвыходности ситуации. Но одно я понимала отчетливо. Я хотела остаться с графом. Дернулась в неосознанном порыве спрыгнуть на землю, однако в следующий миг ощутила странный укол в плечо. Прежде чем веки мои отяжелели, я услышала «Ей лучше сейчас поспать». «Ах ты!» Но договорить не смогла. Увы, язык мой отказался слушаться. И только. Наша с Грейгом встреча, о которой я грезила более двух лет, оказалась лишь горькой усмешкой судьбы. Ведь я даже и не предполагала, какую цену мне придется заплатить за это. и он Ионос. Загадочный, добрый, бесконечно порядочный и надежный Даже сейчас решил спасти одновременно и меня, и свою сестру Не соглашаясь рисковать своими родными Уж лучше бы я осталась, лучше бы мы все остались, чтобы бороться Да, хоть это и удивительно, но я так и не заснула Лишь мучительно задремала, точнее, я видела какие-то образы, мечущиеся перед глазами, да украдкой слушала разговор всадников, когда спустя время всей пятерки пришлось избавить скорость. Ведь по ощущениям мы сейчас скакали уже по степи, но никак не по каменной брусчатке. К тому моменту меня уже успели пересадить в другую позу, и сейчас мое обездвиженное тело клонилось к передней луке седла в кольце чужих рук. «Думаешь, он выживет?» — крикнул один басовитый и негромко. «Должен, ведь он маг», — ответил ему другой низким голосом. «А еще Нодр офицер», — поддакнул первый. «Не знаю», — грейк сказал, словно отрезал, а меня покоробило от безразличия, звучащего в его голосе. «Определенно, это уже не тот Самуэль, которого я знала. Совсем не тот. Не тот робкий, чуткий, веселый артефактор». Ведь ранее он каждую нашу встречу дарил мне цветы, радовал, смешил, заставляя глупо улыбаться только от одного взгляда на его милые сердцу черты. Оно и понятно, жизнь его закалила, он словно огрубел и стал каким-то черством. Однако больно было осознавать, что повидавший многое на своем веку Кохт так и остался галантным джентльменом, который не позволял себе даже голос повышать на даму. А еще вспомнилась наша милая перепалка во время ночлега, и я, наконец, пробудилась от дремы, ухватилась за поводья, натянула, что было мочи. Конь заржал и встал на дыбы, желая скинуть всадников на землю. Сзади послышалась отборная ругань, прежде чем я упала на что-то или кого-то, больно ударилась, перекатилась по земле и чуть не была затоптана, если бы меня вовремя не потянули назад. Копыты стукнули по земле рядом со мной, очень-очень близко. Ядреный лошадиный запах вновь ударил в ноздри. Недовольное ржание разнеслось по степи, залитой солнечным светом закатных лучей. «Ты!» — позволил себе вольность, мой бывший жених, — подняв голос. А после спешился, бряцнул латами о землю. «К черту все! Хочешь идти к нему? Иди! Иди! Но только знай, ты не проживешь и секунды!» Его глаза сверкали от злости, устрашали и заставляли ежиться, но это ничто в сравнении с ощущением утраты, которая меня постигла, едва я переварила его слова. А затем наступила очередь отрицания. «Нет, я просто сплю. Сплю где-нибудь в инкогнито ночлеге или, еще лучше, в таверне на лавочке, ведь этого просто не может быть!» однако рьяна сыщится победила схватку за мой разум и стала сыпать вопросами как вы нас нашли и зачем приехали если это так опасно как ты утверждаешь и того как зачем если три простых вопроса не так ли но грейк молчал мой воображаемый самюэль грейк молчал зачем не выдержала я закричала но вместо моего жениха слово взял другой всадник в рогатом шлеме, тот, который меня вез раньше. Стоя рядом со мной, он прохрипел. «Это наш долг — помогать новичкам. Мы такие же, как Грейг, призванные жертвы для жужмы». «Призванные?» — зацепилась я за его слова. «Но на площади же никого не было?» «Да, так и есть. Вначале на этом самом месте созывали народ и проводили ритуалы». Многие и многие десятилетия назад, а когда паучиха умерла и Нирикус захворал, инквизиторы попросту перестали все это делать. Но они ошиблись, полагая, что счастливы избавили свое королевство от чудовища, гигантского и прожорливого монстра. Ведь маленькие паучата после столкновения с какими-то неведомыми силами все-таки выжили, развились и первым делом сожрали свою мать погибшие после этого столкновения. Наш наставник рассказывал, что лично видел ее распоротая брюхо. Даром, что сам не погиб тогда от ее оголодавших деток. А когда паучатам стало не хватать пропитания, они начали охотиться по ночам в лесу, убивая все живое. Это безумно интересно, конечно. Я хотела было перебить, не веря в эту байку. Но при здесь жертвы, ритуалы? Что вы несете? «Да слушай», — приказал грейк Этот хам даже не подумал сменить интонацию или добавить уважительное «пожалуйста». И рассказчик продолжил. Первым пострадало ближайшее селение. Да ты и сама видела, что с ним стало. Тогда инквизиторы испугались за себя и за королевство. В общем, где-то в этих руинах или под площадью они спрятали мощный артефакт возврата, который притягивает к себе любых неудачников, пользующихся портальной магией. Я невольно перевела изумленный взгляд на Самюэля. По какому принципу он выбирает своих жертв, даже мне неизвестно, хотя я и знаком с артефакторикой. Но могу сказать точно, тот, кто изобрел это у божества не может быть человеком. Или же он просто не знал, для каких целей его будут использовать. «По-любому», — поддакнул кто-то из всадников. «Все». На этом мой задор иссяк, так как чудовищная правда обрушилась на меня самой настоящей скалой, желая раздавить, если не физически, то морально. «Так это не сон?» «Нет», — прозвучал хоть и лаконичный, но, увы, нерадостный ответ моего жениха. «Бывшего». «Именно. Бывшего». «А еще нельзя раскисать. Нужно... Но что? Неизвестно». «Еще как неизвестно! Ситуация безвыходная!» Я стала неуверенно вышагивать по пожухлой примятой траве и глубоко ушла в себя. Единственное, что меня всегда спасало, это совет мамы. Или, на худой конец, бабушки. Если к родительнице по каким-либо причинам я не могла пойти. Точно. Бабушка. Она же ведьма. Она должна знать, как справиться. Да, вот только успеет ли. Я вскричала безумным голосом «Вода! Мне нужна вода!» Или «Зеркало! Быстро!» грейк вопросов задавать не стал и протянул мне фляжку, которую тут же отстегнул от пояса. «Ах, черт!» — выругалась я, заглядывая внутрь. «Мало! Я не вижу поверхности!» А после перевела взгляд на шлем в руках Самуэля и без объяснений забрала, перевернула, вылила воду внутрь. Затем села на корточки и стала припоминать все то, чему нас когда-то учила Агата. Иными словами, я закрыла глаза и позвала мысленно «Ба!», а еще «Бабушка!» «Ты чья-то будешь?» — расслышала сказанное каким-то скрипучим голосом. Увы, чужим, незнакомым. «Агаты Макфеевны, я! а, -а, -а Знаем! Знаем! Воевали!» От удивления я открыла глаза и увидела в отражении рыженькую, молоденькую ведьму, похожую, кажется, на Дуровну или Ядовну, по-моему, но не уверена. Они как-то вдруг сильно помолодели. «А бабушка где?» — сказала я в голос, так как сеанс был установлен, поэтому закрывать глаза и мысли назвать без надобности. «Дык, это ж вышла бабка твоя по делам?» «А мы тут, ама, тихонечко, уркулус еённый, пользуем, мини-остреля одного ищем. Видала?» Раскрепела другая ведьма с зелёным веником на голове вместо волос. э, -э нет. Честно говоря, я немного опешила от услышанного. Какой ещё мини а? Не такого результата я ожидала, ведь времени у меня не было, вот совсем. Потому пришлось буквально просить». «Помогите мне, родненькие! Очень прошу, там, там мой жених погибает!» «А он красивый?» — спросила вдруг рыжая. Глаза ее загорелись магией, что апельсиновая кожура под цвет волос. И я даже испугалась, не навредит ли. Все-таки пришлось ответить честно. «Да, очень!» «Значит, и люб сердцу, да!» — прокрестел еще один голос, обладательницы которого я не видела. И снова я призналась. «Да, да не тяните время, помогите! А бабушка моя потом вас отблагодарит, честно!» «Ага, отблагодарить! Сейчас! Макфеевна только проклятиями-то нас наградить и могет!» А после, переведя взгляд куда-то в сторону, скривилась и нехотя проронила. «И как зовут-то его?» Иона Скохт. «Граф чего-то там, алхимист, нодр-офицер запретной башни, парфюмер», перечислила я. «Да уж, колоритный экземплярчик». «А что, он еще и парфюмер?» Непонятно у кого спросила рыжая и снова посмотрела куда-то в сторону. Но после опомнилась и заверила, обращаясь ко мне. «Ладно, не треволнуйся тама. Усю сделаем в лучшем виде. Бабка твоя не прикопает си». И ровно после этих слов картинка исчезла. А я осталась недоумевать, что же сейчас произошло. Но главное, помогла ли я или наоборот все испортила. Ведь если эти еще и ворожить начнут или сглазят, например, от зависти, то все, пиши пропало, не будет у меня больше ни женихов, ни мужа, это уж точно. Вздохнула и передала шлем обратно. Силы мои неожиданно кончились, а еще безумно соднило горло. Столько кричать, слезы навернулись на глаза. И я все-таки попросила, везите, куда вы там собирались ехать.